Глава 11 На следующее утро я проснулась с раскалывающимся черепом. Стены вращались, хотя я еще лежала в кровати, и мне потребовалось пара секунд, чтобы сообразить, что я находилась в гостевой спальне Райли, а не в Вудсхилле. Матрас прогнулся. «Доброе утро!» «Господи, у меня сейчас голова взорвется!» Райли проползла по мне и уселась у меня на бедрах. Потом зарядила мне подушкой в лицо. «Блин, Райли!» – простонала я. «Ты ужасная сестра!» «Спасибо, взаимно!» Она ткнула меня в плечо. «Морган сказал, ты вернулась, когда он уже уходил на работу. Это правда?» «Может быть». Я потерла лицо и несколько раз моргнула. Сестра была не накрашена, так что сероватые круги под ее голубыми глазами оказалось невозможно не заметить. Видимо, прошлый вечер потрепал ее так же, как и меня. Я ненавидела быть причиной грусти у неё во взгляде. Она надавила мне кулаком на живот, и я согнулась пополам. «Сейчас же прекрати», — выдавила из себя я. «Разве что ты хочешь, чтобы я заблевала твою гостевую комнату». Её рука тут же пропала. Сестра слезла с меня и растянулась рядом на кровати. Какое-то время мы просто так лежали, молча, глядя в потолок. «Я понимаю, что всё это случилось очень неожиданно, Сойер», — какой-то момент произнесла Райли. Повернув голову, я посмотрела на неё. Сиреневые волосы на зелёном постельном белье выглядели как раскрытый веер. «И ещё понимаю, что тебе не просто принять перемены. Я сама такая же. Ты ведь знаешь», — продолжила она. «Но это первая перемена в моей жизни, которой я не боюсь. Не могу дождаться, когда выйду замуж за Моргана». Я с ним счастлива. Мне бы очень хотелось, чтобы ты тоже это поняла. Я вздохнула. Конечно, я понимала. Но одно то, что Райли не боялась этих перемен, не значило, что то же самое происходило со мной. Мысль о том, как всё будет после свадьбы, сводила меня с ума. Я не желала терять сестру. Однако по какой-то причине не могла сказать об этом Райли. А ведь я ещё никогда в жизни не хранила от неё секретов. Я могла поделиться с ней всем, и она всегда меня понимала. Она единственная, с кем мне никогда не нужен был фильтр. Даже Доун знала лишь ту версию меня, которую я хотела ей показать. Райли выглядела такой печальной. Наверное, пришло время собраться. И если это означало, что я больше не смогу показывать ей свое настоящее «я» и настоящие мысли, а только отфильтрованную Сойер, что ж, так тому и быть». «Вчера был тяжёлый день. Для нас обеих. Тихо начала я. Райли кивнула и повернула голову, чтобы взглянуть на меня. «Мне не стоило именно вчера рассказывать тебе о наших планах. Прости, что я так отреагировала. Я была... немного не в себе», — пробормотала я. «И я тоже. Мне просто хотелось поговорить о чём-то, с чем сейчас всё хорошо, чтобы у нас поднялось настроение». Но сработало не так, как я это себе представляла. Мы опять замолчали. И тогда я приняла решение. «Давай попозже встретим Моргана с работы и поедем в ваше любимое место. Там я могу вас пофотографировать», — предложила я. Райли села. У неё на лице медленно расцветала улыбка. «Правда?» Я кивнула. «Я с удовольствием сделаю фото для ваших приглашений» у меня уже даже есть парочка идей, как тебе одеться». Райли взвизгнула и испуганно зажала себе рот рукой. Потом откашлялась. «Спасибо, Сойер». Я тоже села и обняла её так же крепко, как и она меня. Однако ощущение, что я вот-вот её потеряю, никуда не исчезло. Сойдя с поезда в Вудсхилле, я в первый раз снова глубоко вздохнула, а после того, как взяла себе большой стакан смузи и вместе с ним уютно устроилась за ноутбуком в своей комнате, начала чувствовать себя уже наполовину нормально. Я дописала работу, которую нужно будет сдать на неделе. Затем проверила электронную почту. Пришло два предложения от людей, которые увидели мои снимки в коридоре университета и захотели нанять меня для фотосессии. Я тут же им ответила. У меня давно чесались руки создать собственный сайт и опубликовать там свое портфолио. Однако я понятия не имела, на что обращать внимание, когда начинаешь заниматься собственным бизнесом. А так как в университете мне торчать еще два года, то еще я сомневалась, есть ли вообще смысл уже сейчас об этом задумываться. Тем не менее, я решила в конце семестра обсудить это с Робин. Впрочем, сперва надо закончить итоговый проект. Я открыла папку, которую назвала «Грант Исаак Грант» и куда перенесла все свои снимки Исаака. Потом начала кликать на них по очереди и внимательно рассматривать каждый. Первыми шли кадры, которые мы сделали еще в Эслиис. На некоторых Исаак стоял с почти неестественно прямой спиной и неуверенно смотрел прямо в камеру. Я создала новую папку, назвала ее «Нет» и скинула их все туда. Пота, где он сидел за компьютером, понравились мне больше. Он выглядел именно таким, каким я хотела его показать волосы уложены гелем и аккуратно зачесаны назад, очки на носу и сосредоточенный взгляд. Я переместила три из них в папку «Ок». Фотографии, которые мы сделали на кампусе, тоже получились хорошо, особенно под конец, когда я прекратила давать Исааку указания и просто оставила его в покое. Мой фаворит, та, на которой он, с открытой книгой в руке, прислонился к стене здания, выгнул одну бровь и смотрел в объектив одним взглядом, будто говоря — «Это самая тупая вещь, которую я когда-либо делал, и виновата в этом только ты». Этот кадр вызвал у меня улыбку, и я отправила его в папку обязательно. Но лучшими, безусловно, были снимки из раздевалок «Кьюр Клозет». Исаак в своих новых шмотках выглядел так классно и в то же время скептично, что я точно смогу использовать их, чтобы задокументировать промежуточное состояние. Что-то новое, но в то же время не полностью новое» словно ему самому не верилось в его преображение. Я прощёлкала фотографии, которые уже перенесла в папку обязательно. Они объективно хороши. Свет был правильным, и видны перемены в Исааке. И всё-таки настоящая искра пока не проскакивала. Я нахмурилась. Чего-то не хватало. Но я понятия не имела, чего именно. Потом снова закрыла папку и досмотрела оставшиеся фотографии из кьюр С ними всё в порядке, но они не сражали меня на повал, пока я не добралась до кадра с задницей Исаак. Я сфотографировала ее больше в шутку, потому что мне было весело выводить из себя Исаака. Но рассматривая снимок сейчас, обнаружила, что в зеркале, перед которым мы стояли, Исаак отражался спереди. Тогда это не бросилось мне в глаза. Я увеличила изображение. Исаак наблюдал через зеркало, как я его снимала, и при этом в уголках его рта Играла ухмылочка, как будто он любезно делал мне одолжение. Я сомневалась, впишется ли это в тему проекта, но это всё равно гениальный снимок. От волнения волоски у меня на руках стали дыбом. Я открыла этот снимок в фотошоп и начала его обрабатывать. Попробовала то и это, поиграла со светом, изменила насыщенность и посмотрела на него в чёрно-белом варианте. О да, вот она, искра. Зайдя в почтовый ящик, я прикрепила фото во вложение, написала в теме «Первый класс» и вбила почту Исаака в графу «Получатель». А когда отправила письмо, позвонила Исааку по телефону. Прошло несколько гудков, но потом он ответил. «Алло?» «Картофельная завитушка», — весело произнесла я. Он застонал. «Нельзя было тебе об этом рассказывать. Сам виноват, раз ты так нуждаешься в общении». «Я просто хотел поднять тебе настроение», — сказал он. Раздался хруст, который с большой долей вероятности издавала то странное кресло «Покемон», стоявшее у них с Джаном в гостиной. Я прекрасно помнила этот звук. «Сработало», — подтвердила я. «В качестве небольшой благодарности я прислала тебе фото. Проверь электронную почту». Иса кохнул, и теперь я убедилась, что он сидел в кресле-мешке. Чтобы встать с него, нужно приложить огромные усилия. Чуть позже я услышала, как он нажимал кнопки на клавиатуре. Затем хрипло рассмеялся. «Ну как?» — поинтересовалась я. «Шикарная фотография!» «Спасибо, Сойер!» От его похвалы мне стало тепло. «Вообще-то я планировала поставить её себе на рабочий стол, чтобы побесить Доун. Но сейчас мне кажется, что она для этого слишком хороша. «Потому что у меня первоклассный зад?» — спросил он, повторив мои собственные слова. Я закатила глаза но невольно снова взглянула на кадр. При этом взгляд вдруг за что-то зацепился, и я приблизила картинку. У Исаака на затылке завивались волосы. Я прикрыла это место рукой. Будет лучше, если они, по крайней мере, снизу, станут не такими длинными, как сверху. «У тебя слишком длинные волосы. Вот это я называю резкой сменой темы. Разрешишь мне их подрезать?» — спросила я. Он затих. «Буквально» потому что из трубки больше не доносилось ни единого звука. Я на секунду отвела смартфон от уха и проверила дисплей. Вызов не прервался. «Исаак?» — позвала я. «Я ещё тут». «Итак?» Он прочистил горло. «Что касается моих волос, я сам». «Сладенький», — я хмыкнула. «Это касается не только твоих волос. Кудряшки непредсказуемы. «Не уверен, сможешь ли ты с ними справиться, сладенькая». Его голос звучал так, будто Исааку приходилось сдерживать смех. «Нет-нет, прозвища так не работают». «О, не знал, что тут есть правильно и неправильно». Я покачала головой. «Для всего есть правила Исаак. Ты не можешь просто использовать женскую форму слова, которым я тебя назвала. Вообще никакого воображения». Он издал стон отчаяния. «Это что, будет лекция по флирту номер 273?» Я прищёлкнула языком. «Каким наглым ты умеешь быть по телефону, Грант Исаак Грант?» Он снова притих. «Мы можем использовать это в твоих интересах», — продолжала я. «Серьёзно?» — не поверил он. «Да, для лекции номер 274 флирт по телефону». «О, нет». «О, да!» «Совет номер один. Выбери для этого правильное место». «Нет ничего хуже, чем когда ты разговариваешь с парнем по телефону, а на заднем фоне орут его соседи. Или когда кресло-мешок, на котором он сидит, издаёт странные звуки», — добавила я. «Никаких соседей и снорлаксов», — весело повторил Исаак. «Записано». Я откинулась назад и подвинула к себе ноутбук. «Совет номер два. Забудь обо всех существующих правилах. Кроме моих, разумеется». «Какие правила?» — спросил он. «Ну, этот бред, что надо ждать три дня, прежде чем позвонить девушке. Если она дала тебе свой номер, то звони или пиши сразу. Спокойно можешь показать ей, что ты о ней думаешь. Все эти игры в кошки-мышки — это лишнее». Послышался стук клавиатуры. «Ты же на самом деле не записываешь, да?» — озадаченно уточнила я. Он откашлялся. «А ты поверишь, если я сейчас скажу «нет»?» «Нет». Так я и думал, пробормотал он, и вновь застучали клавиши. «Совет номер три. Улыбайся, пока разговариваешь. Это слышно». «Подозреваю, лекция будет долгой», — сказал Исаак. «Вот сейчас ты, например, не улыбался. Готова поспорить, что в этот момент у тебя очень скептичный взгляд». Перестук клавиш прекратился. «Ты серьезно это слышишь?» «Да». «А теперь ради бога перестань записывать наш разговор. Это всего лишь пара добрых советов». «Да, и они классные», — воскликнул он. «Я не хочу их забыть». Я закатила глаза. «Тебе нужно просто пару раз применить их на практике, и тогда всё пойдёт как по маслу». «Ты права. М, -м, м Я ясно слышал, что ты только что закатила глаза. Опять донеслись щелчки кнопок, потом раздался негромкий шорох. Я предположила, что он пересел из-за письменного стола в кресло-мешок. «Как всё происходило с твоей бывшей девушкой? Вы же наверняка говорили по телефону», — заметила я. Потребовалось несколько секунд, прежде чем он ответил. «Мы познакомились на ферме. Тогда у меня ещё даже мобильника не было. Вы общались в чате?» «Не совсем. Она и так каждый день приходила на участок. Я давал ей уроки верховой езды». «Тогда у нас нет другого выхода, Исаак», — заявила я. «Мы должны попрактиковаться». Сказала я это больше в шутку, но, как ни удивительно, он не начал протестовать, а просто ответил «Окей». Убрав ноутбук с колен, я села на кровати по-турецки. «Я буду девчонкой, которая только что дала тебе свой номер. И теперь ты звонишь мне в первый раз», — объявила я. «Понятно». Выждав момент, я откашлялась. «Алло», — заговорила я измененным голосом. «Эм, привет. Это Исаак». Он в самом деле казался взволнованным. Я подыграла. «Привет, Исаак. Как дела?» «Хорошо». Повисла пауза. «Непринуждённая беседа, Исаак!» произнесла я своим обыкновенным голосом. Раздался шорох, а я представила, как он сидел на покемоне и сосредоточенно пялился в потолок. «У меня реально проблемы с непринуждёнными беседами». «Это же неправда!» Он буркнул. «Правда. Я не умею вот так запросто болтать с незнакомыми людьми». «Но в тот раз в Хиллхаусе у тебя ведь получилось, а мы тогда абсолютно друг друга не знали». «С тобой всё почему-то по-другому. Ты просто не оставила мне другого выбора, кроме как общаться с тобой». Я нахмурилась. Видимо, Исаак сообразил, что прозвучало это не очень вежливо, потому что сразу добавил, «О, Боже, не в этом смысле». Я имел в виду, что с тобой было легко разговаривать, так как ты перехватила инициативу, и к тому же создала у меня ощущение, что тебе по-настоящему интересно то, что я рассказываю. У меня всегда появляется такое ощущение, когда я с тобой разговариваю». У меня на мгновение пропал дар речи. Это самое милое, что мне говорили за долгое время. Исаак прочистил горло. Неважно. Наверное, я просто безнадёжный случай. Я хотела что-то ответить, но он тут же заговорил дальше. А где ты, кстати, была на выходных? Да он сказала, что она всё это время могла писать в тишине. Его вопрос застал меня врасплох. Я... Замешкавшись, начала я... Я ездила к сестре в Рентон. «А? Хорошо прошло?» Меня саму поразило, как сильно в тот момент мне захотелось рассказать ему правду. О том, что всё прошло кошмарно и не только из-за годовщины смерти папы, но и потому, что я поссорилась с Райли и ужасно боялась того, что будет с нами после свадьбы. О том, что своей бесчувственностью мне удалось оттолкнуть даже единственного человека, которого я беззаветно любила, и что я ненавидела себя за это. Ничего подобного я не сказала. А вместо этого с наигранным спокойствием ответила. Нормально. Она и её жених влюблены до тошноты. Так влюблены, что целуются перед тобой, а ты чувствуешь себя третьим колесом? Спросил Исаак. Пуже. Они постоянно так пристально смотрят друг другу в глаза, что можно подумать, будто их загипнотизировали или что-то в этом духе. И дают друг другу слащавые прозвища. Я невольно ухмыльнулась. Они правда так делали. Никогда не угадаешь, как моя сестра называет своего жениха. Звучит как вызов. Может, это он и есть? На заднем плане что-то зашуршало. В итоге я вновь услышала стук клавиш. Она зовёт его булочка с корицей. У меня дрогнули уголки рта. Нет. Блинчик? Нет. Чучи-бучи. Я расхохоталась. Смех просто вырвался из меня так внезапно, что я сама себя испугалась. И тут же зажала себе рот ладонью. «Боже мой, Исаак, где ты откопал эту чушь?» «Я же сказал, что принимаю вызов. В данный момент я читаю статью 200 милых прозвищ для твоего парня на сайте какого-то гламурного журнала». Я покачала головой. «Ботаник», — ответила я с улыбкой в голосе. «Хм, странно, такого в списке вообще нет». «Сейчас же пришли мне ссылку», — потребовала я. Вскоре после этого мне пришло письмо со ссылкой на веб-сайт. Следующие несколько минут мы провели, читая вслух дурацкие клички, которые напомнили мне о Райле и не больше, чем хотелось бы. И хотя мы не довели до конца лекцию о флирте номер 274, положив трубку, я осознала. Мне было очень весело.